Глава двадцать вторая Жизнь тех, кто знал Люка Роджерса, обрела бледно-серый фильтр из фильма «Сайленд Хилл». Он приходил в себя всего на несколько минут, и каждый раз Эллен Роджерс, не желающая покидать палату, обещала сыну, что всё будет хорошо. «Не волнуйся, не бойся, я рядом, отдыхай». Люк Роджерс слышал эти слова постоянно и плохо понимал, что его мама имела в виду. Каждый день после занятий Хлоя и Сара приходили в больницу в надежде получить хорошие новости, которых очень не хватало. Они приносили кофе и булочки для его родителей и тех, кто оставался в больнице, просто потому, что не мог жить как раньше. Пятничную игру с ледяными псами отменили, как и все последующие до наступления Нового года. Жизнь Сноуфорд-Сити будто замерла. Не о каком праздновании совершеннолетия Эдриана и речи быть не могло. Он не приходил в школу, а в больницу приезжал ближе к ночи, когда рядом с Люком оставалась только его мама. Хлоя узнала об этом случайно, когда в середине декабря ей удалось вытащить миссис Роджерс в буфет и заставить пообедать. За эти две недели бедная женщина совсем исхудала, и тёмные круги под глазами совершенно не шли её красивому и ухоженному лицу. «Не знаю, что бы мы с Питером делали без всех вас», — сказала она натужным голосом. На салат и пюре с мясной котлеткой она смотрела с отвращением, но всё же пыталась поесть. «Видя ваши лица, общаясь с вами, я как будто становлюсь ближе к сыну». Доктор Мэтьюс говорит, что восстановление займёт очень много времени. «Когда Люк открывает глаза, мне стоит невероятных усилий, чтобы не зарыдать». Но я вижу, что он не понимает, что происходит. И я так боюсь напугать его, что... Улыбаюсь. Воскликнула она и тут же поджала губы. Хотела бы я знать, о чём он думает. Что в его голове есть ли там ещё мой сын. Вчера доктор Мэтьюс говорил ему моргнуть глазами, если да. Он спросил, тебя зовут Люк Роджерс? И он не моргнул. Ни разу. А потом он спросил, указав на меня. «Ты знаешь, кто это?» И он... Я надеюсь, он моргнул осознанно. «Насколько это возможно?» Миссис Роджерс обратилась к ней Хлоя, чувствуя её боль. «Люк очень сильный. Он очень сильный парень. И он справится. Я бы хотела... Я бы хотела попросить вас об одной услуге. Что я могу сделать для тебя?» «Могу ли я поговорить с ним? С глазу на глаз? Пожалуйста». «Разумеется, Хлоя». Женщина смахнула слезу, не понимая её просьбы. «Ты можешь приходить к нему, когда пожелаешь. Ребята рассказывают Люку о школе. Сара читает ему какие-то комиксы про злых супергероев или что-то вроде того. Говорит, они ему нравятся», — улыбнулась она. «Это действительно так». Улыбнулась Хлоя, вспомнив Хэллоуин. «Но я не хочу, чтобы кто-то был здесь, пока я с ним. Мне нужно поговорить с Люком наедине». «Хлоя, ты не хочешь столкнуться с кем-то конкретным?» Эллен Роджерс глубоко вздохнула и оглядела её понимающим взглядом. «Обычный Эдриан приезжает после девяти. Посещения уже запрещены, но это же Эдриан», — улыбнулась она. Кажется, уже и не осталось человека, который был бы не в курсе замерших отношений Хлои и Эдриана Блэка. «Как раз сегодня он не сможет остаться на ночь», предупредил меня по телефону. «Но сказал, что его подменит Клайв Семенс. Я просто скажу Клайву, чтобы он приехал чуть позже». «А можете вообще не звонить?» неуверенно спросила Хлоя. «Я бы с радостью осталась на ночь с Люком». «Не беспокойтесь, я не буду его утомлять». «Хлоя, детка, тебя что-то беспокоит?» «Меня очень беспокоит ваше состояние, миссис Роджерс», с полуулыбкой ответила Хлоя. «Каждый день после школы мы с Сарой приносим сюда кофе, еду, булочки, в надежде, что это хоть немного порадует вас, потому что когда взгляд Люка станет ясным и понимающим, он очень удивится и ему страшно не понравится» что его прелестная мама так похудела. А в её глазах нет привычной радости жизни. Вы покидаете эту больницу только для того, чтобы переодеться дома. Я это знаю. Поскольку те, кто любит вас и переживает за люка, привозят вам домашнюю еду, ведь не вы, не ваш муж. Извините, что я так говорю. Мне просто очень хочется, чтобы вы немного отдохнули. Легли спать в своём доме в тёплой постели а утром приехали сюда и наполнили свежей энергией своего сына. Он ведь всё слышит и чувствует, я уверена. С того момента, как Люк попал в эту больницу, я каждую ночь сплю здесь. И каждый день Эдриан говорит мне вернуться домой. Я ложусь на кушетке рядом с Люком, а он сидит за дверью на диване. Потом я говорю ему возвращаться домой, но он отказывается. И каждую ночь я в палате, а Эдриан за ней как будто стерёт покой люка. Я бы могла уехать домой, ведь Эдриан рядом. Но моё сердце начинает невыносимо стонать. Хорошо, прошептала она, часто кивая, будто уговаривала себя. Хорошо, Хлоя. Может, это и знак. Эдриан впервые не сможет приехать, а ты говоришь, что тебе нужно поговорить с сыном с глазу на глаз. Может, это и хорошо, верно? Только пообещай, что что не оставишь его. Если вдруг Люк даст понять, что... «Не оставлю», — перебила Хлоя, взяв её за руку. «Позвоню. Спать не буду. Обещаю, миссис Роджерс. А вы обещаете, что приедете домой и примете горячую ванну с тем ароматным молочком, о котором рассказывали моей маме. А она потом мучила меня, требуя немедленно заказать его в интернете». Женщина засмеялась, смахивая слезу. Вы же не сказали ей, что его давно сняли с производства. а Она мне все уши прожужжала. Хорошо, хорошо, Хлоя. И ещё. Хлоя вытерла слёзы тыльной стороной ладони. Не говорите никому, что с Люком остаюсь я, хорошо? Даже Саре. Она захочет прийти, а нам с Люком нужно поговорить без свидетелей. Хорошо. Эллен Роджерс шмыгнула носом и с благодарностью посмотрела на девушку, чьи добрые глаза скрывали так много. И так же о многом говорили. «Ты мне кое-кого напоминаешь, Хлоя. Вы бы идеально друг друга дополнили», — прошептала она впервые за эти две недели, ощутив слабое дуновение лёгкости.